Первая встреча молодого римского флота с врагом была неудачна для римлян. 17 только что вышедших в море судов были заперты карфагенинами у липарой и взяты без боя. Но вскоре консул Гай Дуилий, встретившись с карфагенским флотом у мыса Милы, 260 год, после правильного сражения выиграл битву именно благодаря подъемным мостам. Карфагени не бежали — потеряв потопленными или взятыми в плен до 50 кораблей, почти половину из кадры, бывшей в бою. Моральное впечатление этого боя было громадно. Рим сразу стал морской державой. Четыре года после этого шла борьба без особых результатов. Высадки карфагенян на берегах Италии, правда, прекратились, но морская торговля римлян страдала по-прежнему. Не подвигалось дело и в Сицилии, где карфагенский начальник Амилькар не только ничего не потерял, но постоянно создавал римлянам новые затруднения. Отдельные начальники войск и флота не умели согласовать свои действия, не говоря уже о том, что ежегодная смена начальствующих лиц не давала возможности выработать широкий продуманный план борьбы и твердо его проводить. Наконец, Римский Сенат решил перенести борьбу в Африку. Весной 256 года консулы Марк-Атили Регул и Люций Манли Вольса отплыли к берегам Африки с флотом в 330 судов, на которых было не менее 100 тысяч экипажа и десантный корпус в 40 тысяч человек. На высоте Экнома они встретили неприятельский флот в 350 кораблей, Приграждавший путь в Карфагенскую бухту. Он стоял лицом к востоку, опираясь левым крылом о берег Сицилии. Произошла битва, грандиознейшая из всех, когда-либо разыгрывавшихся на Средиземном море. После продолжительного сражения, в котором обе стороны проявили и храбрость, и распорядительность, карфагенине отступили в расстройстве. Они потеряли 30 кораблей потопленными, 64 взятыми в плен. У римлян потоплено было 24 корабля. Карфагенский флот, однако, готовился защищать берега Африки и препятствовать высадке. Но римляне направились не к западу от того полуострова, на котором расположен был Карфаген, а к востоку, и быстро и благополучно высадились в одном очень удобном месте — в Клупейской бухте. Устроив укрепленный лагерь, консулы начали действовать весьма энергично и счастливо. Страна подверглась ужасному опустошению. Карфагенские войска испытали ряд неудач и не решались встречаться с римлянами в поле. Подвластные Карфагену города и племена сдавались римлянам или, по крайней мере, отпадали от Карфагена. Римляне так уверены были в победе, что более половины армии отправили обратно в Италию, а с оставшимися 15 тысячами пехоты Регул стал в Тунете, близ Карфагена, намереваясь кампанию следующего года начать прямо осаду столицы. Карфагеняне пришли в отчаяние и просили мира. Регул потребовал уступки всей Сицилии и Сардинии, отказа от права содержать свой военный флот и обязательства доставлять корабли в римский военный флот то есть предъявил такие условия, которые должны были поставить Карфаген наряду с второстепенными городами Латинского Союза. Карфагеняне отвергли эти требования и в горячей вспышке патриотизма лихорадочно принялись готовиться к борьбе. Амелькар прибыл из Сицилии с отборными солдатами и быстро создал армию, готовую выдержать бой с римскими легионами. Щедро рассыпая золото, Карфагенине привлекли массы превосходных нумидийских наездников и множество греческих наемников. Регул провел зиму в Тунете в странном бездействии,